Господину Макайру, Вашингтон. Дорогой друг, я отдал соответствующие распоряжения в связи с интересующим вас объектом. Полагаю, что ряд оперативных шагов, которые подтолкнут Брунна к действию, помогут всему мероприятию. Если вас заинтересуют подробности, готов ознакомить с тем планом, который разработан моими сотрудниками. Что же касается строительства, разворачиваемого аргентинским правительством в Барилочи, то это, как мне сообщили испанские коллеги, филиал астрофизического комплекса, существовавшего ранее как в Мардельплато, так и в Кордове. По сведениям, которыми располагают испанские контакты, Перрон намерен развернуть в Барилочи один из центров по теоретическим исследованиям, связанным с развитием энергетики. Искренне ваш Верен Мюнхен. Мистеру Роберту Маккайру. Центральная разведывательная группа. Строго секретно. Уважаемый мистер Маккайр. Доктор Ф.Б.Р. Гувер поручил мне ознакомить вас с работой, которая была проведена по интересующим вас объектам, мистеру Спарку и мистеру Джеку Эру. В санкции комиссии по расследованию антиамериканской деятельности мы вызвали мистера Спарка, задав ему вопросы о его связях с агентами Коминтерна, мистером Брехтом Эйслером, а также кинорежиссером мистером Лаусеном. который ожидает вызвать для публичного допроса в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Мистер Спарк был растерян, утверждал, что он знает мистера Брехта Шапошна, как и мистера Эйслера. А мистере Лаусоне он сказал, но ведь он американец, его фильмы знает вся страна, самый известный сценарист. На вопрос, неизвестный ли ему является ли мистер Лаусон членом Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки, мистер Спарк ответил в том смысле, что он никогда не обсуждал этот вопрос с мистером Лаусоном. Как и было обусловлено, ему не были заданы вопросы ни о мистере Роумене, ни об интересующем ЦРГ мистере Брунне. После собеседования, которое продолжалось 40 минут, в поведении мистера Спарка стала заметна еще большая подозрительность. Он постоянно проверяется, избегает разговоров с коллегами, резко сократил число лиц, с которыми ранее часто обменивался телефонными звонками. Более того, он посетил директора кардиологической клиники доктора Рабиновича, с которым был знаком еще со времен учебы в колледже. Тот вызвал для консультации психиатра. Настроение, в котором пребывает ныне мистер Спарк, весьма угнетенное. В отличие от него мистер Роумен после разрыва с миссис Роумен спивается. Этот тягостный процесс проходит на глазах службы наблюдения. Если не принять каких-то мер, исход может быть трагичным. Представляется странным его тяготение, к режиссеру Гриссару, подозреваемому в связях с синдикатом. Наблюдение и в этом направлении продолжается постоянно. Что касается мистера Джека Эра, то он, уволившись из ФБР, открыл в Нью-Йорке частное детективное бюро. Адрес и телефон известны вашему нью-йоркскому филиалу. Он успешно провел два дела — связанные с похищением автомобилей. В настоящее время его бизнес развивается, поскольку он открыл консультационный пункт, что должен знать американец, когда на него нападают. В основном он дает консультации одиноким женщинам, предлагая им усвоить азы личной безопасности, ходить только по освещенным улицам, пользоваться главным оружием самозащиты, то есть голосом, Рекомендует постоянно носить с собой зонтик, который может быть употреблен как колющий предмет в случае насилия. Заявляет, что 40% грабежей происходит потому, что хозяева забывают запереть двери и окна, 30% угонов автомобилей связаны с тем, что не подстрахованы ветровики, через которые похитители открывают двери и так далее. То, что нам кажется азбукой, вызывает повышенный интерес его клиентов. Поэтому престиж его конторы заметно растет.